Глава 13 Целый день я кидал уголек, стараясь не сдохнуть. Мышцы горели огнем, а спина с трудом разгибалась. Вместе с этим на ладонях появились кровавые мозоли. Но это было куда лучше, чем вести интеллектуальные беседы с нашим нанимателем. Прибыв в порт Хабаровска, первое, что сделал Островский, это отправился к Антонычу. После короткого разговора купец уехал, забрав Юлиану и служанку с опухшим лицом. Проводив купца взглядом, ко мне повернулся Антоныч. По его виду я сразу понял, что за работу мне не заплатят. «Владимир!» – тяжело вздохнул Антоныч и покачал головой. «Да, я все понял. Можешь не говорить!» – отмахнулся я и двинул на выход. «Если бы ты не выбесил нанимателя, то я бы...» печально сказал Антонович, хотя его глаза говорили, что он только рад сэкономить. «Ничего страшного. Считай, что я съездил в командировку за счет фирмы. Я доволен», отмахнулся я, положив руку на два кинжала, свисающих с моего пояса. «Да, большую часть трофеев забрал Шиша в пользу Сох, но мне тоже кое-что досталось. Два кинжала и золотое кольцо. Я всегда получаю оплату. Любой ценой». В этот раз оплата пришла от налетчиков. Что ж, я непривередливый. Деньги есть деньги. Выйдя из порта, я направился в ломбард. Хитрый еврей встретил меня радушной улыбкой и приторными речами. «О, таки рад снова вас видеть! Ведь так возмужали, по-моему, прибавили в росте, да?» Не желая тратить время на бессмысленную болтовню, я перешел к делу. «Сколько дашь?» Спросив, я выложил на прилавок кинжал и кольцо. И снова Измаил Шульман начал свое представление. Крутил, вертел, нюхал, пробовал на зуб, постукивал, проверял баланс кинжалов, как будто что-то в этом понимал. Даже притащил весы и взвесил клинки. Видя, что его клоунада меня не впечатлила, Шульман объявил... Кинжалы подшивого качества заберу по 20 рублей. Кольцо неплохо сделано, за него дам полтинник». «Годится», — сухо ответил я. «Скучный ведь человек», — хмыкнул Шульман, отчитывая наличность. «А поторговаться?» «Время стоит дороже, чем те гроши, которые я вырву у тебя с боем», — сказал я, забрал наличность и отправился на выход. У обучены стояло такси. Водитель, высунув ноги в окно, курил трубку, распространяя по округе плотные клубы дыма. Я подошел к автомобилю, постучал по крыше и спросил. «За сколько до союза охотников докинешь?» Сорокалетний мужчина залысенный седыми усами посмотрел на меня, нахмурившись. Видимо, я прервал его обеденный перерыв. Неторопливо осмотрев меня с ног до головы, он буркнул. «Десятка! А за пять довезешь?» «За сам дойдешь!» – хмыкнул водила. «Черт с тобой, поехали!» Открыв дверь, я протиснулся в салон и положил пожирателя костей на колени. «Смотри, ржавчина все не уделай!» – напряженно сказал водитель и, ожидая оплату, уставился на меня в зеркало заднего вида. Как только я протянул ему десятирублевый купюр, он немного повеселел и тронул с места. «Да, Хабаровск из окна автомобиля выглядит совсем по-другому. Одно дело, когда ты идешь пешком и любуешься на толпы спешащих по делам, и совсем другое, когда становишься одним из них и с ветерком мчишься по главной улице». Ветер приятно развивал волосы, пока я любовался на местных красоток, бесцельно шатающихся по тротуару. Теплое солнышко пригревало, заставляя жмуриться от яркого света. «Красота!» Такси остановилось у ворот Союза Охотников. Выйдя из машины, я двинул ко входу, где стояли два старика. Однорукий и одноногий. Они курили самокрутки и как обычно спорили. «Да ты чё мне заливаешь? Я тебе говорю, наши шнапали напали хунхозы!» заорал одноногий, скинув руки. «Какие хунхозы, мать твоя? это якудза?» возмутился однорукий. Якут в Японии, тупо голодь ты баран! О, смотри, Володька идет!» Ткнул сигареты в моем направлении без ноги. «Дароу! Володь, ну ты-то, рассуди, кто прав! Чего за черти на вас напали?» Я пожал протянутые руки и ответил. «Да я ж откуда знаю. У них красная броня была с эмблемой дракона». «Ну вот!» Одноногий перевел взгляд на своего друга и ударил его ладонью по плечу. «Чего вот! У Якудз тоже к драконе! «О, баран упертый! Никогда не признаю, что не прав!» «Да пошел ты к лешему в машонку, востоковед хренов!» Расхохотавшись, я попрощался со стариками и направился искать Гвоздева. На проходной меня встретила недовольная физиономия Кольки. Парень уставился на меня и со вздохом спросил. «Че приперс? Я думал тебя Никитич за шею выгнал!» Так уж вышло, что меня примут в охотники. Испытание я прошел, осталось дело за малым. Услышав мои слова, парень помрачнел. «Ну чё ты скуксился? Сох теперь на одного бойца больше, это ведь хорошо. Да и при первой встрече мы с тобой погорячились. Лицо у всех целое, и это уже немало». «Ага», – буркнул Колька. «Ладно, не дуйся, вот тебе десять рублей, обмой моё назначение». Я выудил из кошелька купюру и положил на стол. «Я планирую задержаться в СОХ, а каждый день смотреть на кислую мину Кольки у меня нет никакого желания». Увидев деньги, парень тут же заулыбался, забрал бумажку и протянул мне руку. «Добро пожаловать! Тебя ведь Владимир зовут?» Я кивнул. «А меня Николай. Вот теперь действительно приятно познакомиться. Если ты Никитча ищешь, то он в тренировочном зале». Спустя пару минут я стоял в тренировочном зале и не мог понять, туда ли я зашел. Зал больше напоминал пыточную камеру. Шишаков и Васян тренировались. По крайней мере, так считал Гвоздев. В центре зала шло сражение двое против одного. Гвоздев спрятал одну руку за спину, а во второй сжимал деревянный меч. Шиши и Васян стояли напротив и едва дышали. На лицах обоих красовались кровоподтеки и набухающие синие шишки. «Мало я вас тренирую, бестолочи! Че стали? Если не нападете, то нападу я!» — прорычал Гвоздев. «Егор Никитич, да мы все поняли! Будем больше стараться и...» Чего там, И Васян договорить не успел. Старик едва уловимо сместился вперед и подсек клинком ногу бойца, обрушив его на землю. После чего деревяшка вонзилась в живот Васи, заставив его закашляться. Шишаков попытался атаковать Гвоздева, но Никитич был на 10 шагов впереди. Рукоять деревянного меча ударила в подбородок Шиша, отбросив его назад. Пока он отступал, Гвоздев нанес два удара. Один по кисти, сжимавший меч, а второй в район печени. Шишаков выпустил оружие и упал, скорчившись от боли. Заметив меня, гвоздь обратился к поверженным. «Выметайтесь отсюда! После обеда продолжим!» Голос его был полон разочарования и презрения. Шиши и Васян с трудом поднялись и поплелись на выход. «Егор Никитич, за что же вы их так?» – спросил я, хотя ответ был очевиден. «А то ты не знаешь. Из этих кретинов погибло два моих человека. Шишаков должен был прирасти к кораблю и не сходить с него до самого завершения плавания. Но нет же! Голос члена, как всегда, оказался громче голоса разума. Балбан рыжий!» – зло выкрикнул гвоздь так, чтобы Шиша его услышал. Но «Ну, теперь перейдем к тебе», – прошипел Никитич и замахнулся деревяшкой. Я интуитивно отпрыгнул в сторону, хотя головой понимал, если Никитич захочет ударить, то я не смогу уклониться. «Чего ты скачешь, как блоха?» усмехнулся старик. «К тебе у меня претензий нет, задание выполнил, Шиша за тебя поручился. Да и если бы не ты, то эти двое тоже были бы мертвы. Что я могу сказать? Добро пожаловать в союз!» Тепло сказал Никитич и протянул мне руку. «Егор Никитич!» Островский уцелел только благодаря Шишакову. Если бы не он, то купца бы обобрали до нитки, а после с перерезанным горлом сбросили в Амур. Вступился я за наставника, хотя он и был виновен по всем пунктам. Если бы он выполнил приказ, нападение бы не состоялось, отмахнулся Гвоздь. Ладно, закончим пустой разговор. Бери меч, потренируемся. Никитич сделал пару шагов и поддел носком ботинка меч Шиши, швырнув его мне. «Я слышал, ты убил пятерых. Что чувствуешь?» Причурившись, спросил старик. «Ничего. Они хотели убить нас, но мы оказались сильнее. Как по мне, это то же самое, что сражаться с диким зверем. Тут либо ты, либо он тебя. К сожалению, быть не может». «Да, для восемнадцатилетнего ты слишком хладнокровен. Ладно, покажи, чего стоишь». Не желая заставлять старика ждать, я рванул в бой. Деревянный клинок свистел в воздухе, с гулом натыкаясь на меч Гвоздева. Должен признать, это было унизительно. Никитич стоял на месте, отражая любой мой выпад, откуда бы он ни летел. «Достаточно», — сказал Гвоздев и свободной рукой вырвал у меня клинок. «У тебя отличная школа фехтования, но сила и скорость твоих ударов оставляют желать лучшего. Внутреннее пламя умеешь разжигать?» «Нет», — коротко ответил я. Старик подошел и, положив руку на мою грудь, закрыл глаза. Я почувствовал увесистый толчок, который стал распространяться по каналам маны. Вот только энергия, переданная мне гвоздевым, текла лишь в груди и в животе, а каналы в руках и ногах были закупорены. Потоки маны омывали каналы, не имея возможности их пробить. «Странно. Я думал, ты одаренный. Видимо, ошибся», – озадаченно сказал Никитич и почесал бороду. «Жаль. Из тебя мог получиться восхитительный охотник. А без внутреннего пламени тебе вершины не достичь». «Егор Никитич, разве дар есть не только у аристократов?» – наигранно удивился я, пытаясь скрыть то, что сам принадлежу к аристократии. Первично, да, только аристократы владели даром. Но так уж вышло, что они очень любят сеять семя в обычных девок. То тут, то там рождались одаренные полукровки. У кого-то дар сильнее, у кого-то слабее. Но да, среди простолюдинов немало одаренных. А почему тогда для освоения башен свозят аристократов? Ха, да все просто. Во-первых, не каждый крестьянин способен распознать себе дар и развить его. А во-вторых, не так много сумасшедших, кто заявит о том, что у него есть дар. Ведь тогда их отправят на убой быстрее, чем солнце успеет сесть за горизонт». «Но ведь император мог провести проверку всего населения и найти одаренных». «Увы, не все так просто. Если внутреннее пламя в человеке никогда не разжигалось, то энергетические русла сушины, и сколько в них не лей силу, будет выглядеть, как будто перед тобой стоит обычный человек. Одним словом, это бесполезная трата времени», – пояснил Гвоздев и подозрительно посмотрел на меня. И все же странно, что ты собственноручно сумел убить семерых ящеров. Хм, если дар не развит, то бесполезно проводить проверку, вливая ману в человека. Тогда зачем старик только что пытался ее влить в меня? Думал, что я освоил внутреннее пламя и просто скрываю это от него. Вы же сами сказали, что я смышленный, хмыкнул я и потер шею. А еще скрытный. Гвоздев покачал головой и добавил. «Ладно, топай отсюда. Завтра вернешься к восьми утра, начнем тренировки. Можешь заночевать в бараках. Теперь ты полноценный охотник-сох. Поздравляю!» Никитич хлопнул меня по плечу и ушел. Я остался стоять в центре зала, заполненного кровавыми точками, оставленными шишей и Васяном. «Ну, и что дальше?» «Я стал охотником». Теперь неплохо было бы вернуть себе дворянский титул. Кем там был папаша? Бароном? Но вот только вернуть титул я смогу лишь после того, как разберусь с Мышкиным. А для этого у меня слишком мало сил. Нужно срочно раздобыть жемчужин. С ними тренировки идут на порядок быстрее и эффективнее. Но для начала... Отправившись в казармы, я обошел все здание снизу доверху. Ни на одном из этажей не было охотников, видимо, все разбрелись по делам, да и неудивительно, ведь день на дворе. Спрятавшись в самый дальний угол, я рухнул на кровать и достал кошель с красной жемчужиной. В прошлой жизни я освоил руническую технику, которая позволяла выжигать на костях символы, усиливающие тело. Различные комбинации рун давали разный эффект и могли как наделить носителя невероятной мощью, так и убить, если он подобрал неверный комплект рун. Еще в прошлой жизни у меня был подчиненный, который выжег руны на кости предплечья, сделав силу рук запредельной. Для этого он начертал три руны. Первая увеличивала нервную проходимость, вторая ускоряла кровообращение, а третья мышечную силу. В одном из сражений ему отсекли часть предплечья, обрезав руну, дающую мышечную силу. В итоге руна, ускоряющая кровообращение, создала такой фонтан крови из обрубка, что парень помер меньше, чем за полминуты. С тех пор я наношу руны только на жизненно важные части тела. Да и использую лишь общее усиление, стараясь не концентрироваться на каком-то одном аспекте. Какой толк от быстрых рук, если ты еле передвигаешь ноги? Сжав кулакежем кулаке жемчужину, я сосредоточился на ней и почувствовал мощную пульсацию. Представил, как сила растекается по телу, пробивая застойные каналы, и в тот же миг от боли прикусил губу до крови. Нестерпимая боль выжигала каналы. Рывками энергия вливалась в тело. Казалось, будто жилы рвутся. Мыча в агонии, я уставился в потолок, который быстро становился красным. Капилляры в глазах лопнули, по ушам побежали теплые струйки. Рыча я представил, как на правой ключице появляется руна, которую в моем мире называли «Редо». Поток маны, пульсирующий в теле, мгновенно устремился к кости и выжег на ней нужный мне символ. Грудь пылала... Но эта боль не шла ни в какое сравнение с болью, пульсирующей в каналах маны. В какой-то момент сдерживаться стало невозможно. Я закричал во все горло, тело выгнулось дугой, руки вцепились в одеяло, обещая вот-вот разорвать его в клочья. Черные пятна побежали перед глазами, и я потерял сознание». Очнулся затемно. В больничной палате пованивающей спиртом и бинтами. Ненавижу этот запах. За окном темно, в палате тусклое освещение, а напротив меня дремлет молоденькая медсестра. Я попытался встать, но тело не слушалось. Услышав мои потуги, медсестра открыла глаза. «Вы очнулись?» – встрепенулась красотка, вскочив со стула. Рыжие волосы захлестнуло вперед, и они легли на аккуратную грудь второго размера. Следил я за волосами, но вот они приковали мой взгляд не туда, куда следовало. Девушка хихикнула и сказала: Ну ты чего, герой любовник, только очнулся уже на женские прелести заглядываешься? Ее широкая улыбка заставила меня зависнуть на секунду любое с девушкой. «А я...» «Да, нашли тебя в бараке. Кровь шла из ушей и глаз. Мы сделали анализ крови, но следов яда не нашли. Может, ты принимал какие-то препараты?» «Конечно, принимал. Как только увидел тебя, сразу понял, придется отравить себя для того, чтобы попасть в руки такой красавицы», улыбнулся я и тут же скривился от боли. «Это безумно мило, но полежи до утра молча и не двигайся. Если выживешь, то вернемся к этому разговору». Медсестра перекинула косу за спину и, стрельнув глазками, пошла на выход. «Как тебя зовут?» «Дарья». «Красивое имя», – прохрипел я и снова потерял сознание. Проснулся, когда солнце висело высоко в небе. В больничной палате был я один, а из открытого окна доносились звонкие звуки ударов деревянных мечей. Поднявшись с кровати, я прислушался к ощущениям в теле. Ключица по-прежнему болела, а вместе с этим чувствовалось, как по каналам струится мана. Да, крошечный поток, но он был, а что самое важное, я запросто его контролировал. Я даже не надеялся, что жемчужина сможет очистить каналы. Думал, просто нанесу руну, и с помощью этого уже стану намного сильнее. А в итоге получил такой подарок. Закрыв глаза, я представил, как мана тонким слоем растекается по телу. Проникает в каждое мышечное волокно, в кости, кожу, волосы, даже ногти. Приятная прохлада струилась по телу, наполняя его силой. Открыв глаза, я подпрыгнул и едва не врезался макушкой в потолок. А потолок в палате был в районе трех метров. Развеяв покров маны, я попробовал снова прыгнуть и не смог взлететь даже на метр от земли. Выходит, что с текущим уровнем маны я могу стать в два раза сильнее. Это совсем другое дело. Я на шаг ближе к тому, чтобы вернуть свой титул и перестать скрываться. В прошлой жизни у меня отобрали особняк и добытые мной трофеи. А в этой жизни я никому не позволю забрать то, что по праву мое». За спиной раздался голос, заставивший меня вздрогнуть. «Очнулся я, ты лежишь. Подумал, Гоб, что ты лишь спишь, но сон продлился пару дней. Мысли мои ночь черней. Я думал, друга потерял, тихонько есть и не рыдал». Гоблин радостно скакал по палате. Увидев Зеленомордого, я тут же бросился к двери и запер ее, а после задвинул шторы. Гоб, тише ты!» – прошипел я. «Какого черта ты вылез? Я же тебя не призывал». «Когда ты Женчук, растворил, то мир мой светом озарил. Поляна там и есть река, а еще дверь она крепка. Когда за ручку потяну, то мигом в мир твой попаду». Гоблин торжественно раскинул руки в стороны и потряс ладонями. «Видимо, он считал, что все объяснил. Вот только у меня остались вопросы». Раздался стук в дверь. «Владимир Константинович, откройте!» кричала Дарья. Гоблин широко распахнул глаза и, пробежав по кровати, сиганул в тень от шторы и исчез. «Что за чертовщина?» «Я думал, что он может появляться и исчезать только в моей тени.» Как только я открыл дверь, в палату ввалилась раскрасневшаяся дарья и рухнула в мои объятия. Девушка засмущалась и тихонько спросила. «Ты чего это дверь запер? Я уж подумала, что случилось что-то». Девушка посмотрела мне в глаза и не спеша отстранилась, поправляя халат. «Живой?» – Дарья приложила прохладную ладонь ко лбу. «Все в порядке? Ничего не болит?» «Да, чувствую себя замечательно, особенно после целебных объятий». Ха -ха, «Шутник! Топай в тренировочный зал. Гвоздев сказал привести тебя, как только очнешься, но, судя по всему, ты сам можешь дойти». «Попрошу Егора Никитича, чтобы тлупил меня посильнее. Тогда я снова попаду в твои заботливые ручки». Дарья хихикнула и вытолкала меня в коридор. Решив оставить флирт на потом, я отправился в тренировочный зал. Гвоздев сидел на лавке, закинув руки за голову и покрикивал на шишу Ивасяна, бегающих по кругу. Каждый из страдальцев тащил на спине по увесистому бревну. «Еще десять кругов! Давай тебе, Столчи! Шустрее, шустрее!» Увидев меня, Гвоздев похлопал по лавке. «Присаживайся!» Не говоря ни слова, я сел рядом, и мы молча смотрели на пробежку. Шиша доблестно справлялся с трудностями, а вот Вася с раненной ногой еле двигался. Повязка на бедре пропиталась кровью, и красное пятнышко с каждой минутой становилось все больше. Шиша пробежал десять кругов и рухнул на пол, хватая ртом воздух. «Саша, а я тебе разрешал отдыхать? Не видишь, что твой друг-бездельник умирает на ходу? А охотники что? Своих не бросают!» С трудом выдавил из себя Шишаков и, поднявшись, двинул к Васе, чтобы закинуть его ношу себе на плечи. Десять минут спустя забег был окончен. Охотники вымокли насквозь, на лицах скорбное выражение, ноги дрожат, дыхание свистит. «Ну что, ребятки, отдохнули, а теперь вы двое атакуете Владимира». «Егор Никитич, вы чего?» – опешил я. «А что такое? Не справишься с двумя доходягами? усмехнулся гвоздь. Я посмотрел на охотников, находящихся на грани обморока, и понял, что лучше я сражусь с ними, чем это сделает гвоздь, ведь им и так досталось. К моему сожалению, битва оказалась разочаровывающая. Шиши и Василий едва могли двигаться. Маны в их телах практически не осталось, видимо, всю потратили на забег, из-за чего бой был односторонним. Да, они пытались меня раздергивать, делать обманные выпады, но все это было так медленно, что хотелось зевать. Набросив покров маны, я с легкостью выбил клинки из их рук и заставил сдаться. Увидев это, Гвоздев выгнал отдыхать горе охотников, а сам запер дверь и подошел ко мне. «Я так и знал, что ты непрост», — оскалился Никитич. «Ну, рассказывай, как ты за одну ночь сумел разжечь внутреннее пламя?» Врать я не хотел, поэтому рассказал все как есть. О том, что впитал силу из жемчуга, уже она прочистила каналы маны. Мне нужен толковый учитель, а скрывая свои способности, я так ничему и не научусь». «Хочешь сказать, что сам дошел до того, как распределить энергию по телу? Это не так сложно, когда она бьет через край», — улыбнулся я. Ха, несложно. Некоторым охотникам приходится обучаться этому по паре лет. А ты за ночь освоил. Посмотрите, какой гений. Ну, давай покажи, чему ты еще успел научиться за ночь. До поздней ночи мы сражались. Покров Мана заметно ускорил мои движения и усилил удары. Правда, против Никитича это было бесполезно. Он стоял как вкопанный и просто анализировал мои движения, раздавая советы. «Слишком широкий шаг, бок открыт, немного заваливаешься вправо, помни про баланс». Гвоздев осыпал меня мудростью, которую я прекрасно знал и без него. Половина моих уловок из прошлой жизни не работала, потому что я был чертовски слаб. Покров, конечно, усилил мое тело, но до былой мощи еще пахать и пахать». За полночь я вернулся в барак и рухнул спать, уставший, но довольный. Жаль, что поспать так и не вышло. Слева от меня на койке храпел шиша, а вместе с ним еще три десятка охотников. Какофония стояла такая, что хотелось выколоть себе барабанные перепонки. А в районе пяти утра в барак ворвался Гвоздев. Он подбежал к Шишакову, потрепал его за плечо и сказал. Просыпайся, нас наняли для зачистки территории вокруг Якутской башни». «Так ведь там этот, как его, князь Соболев права на зачистку выкупил». «Выкупил, только срок вышел, а он башню так и не зачистил. Открылся разлом». «Твою мать!» – прошептал Шишаков. «Собирай всех. Нам срочный заказ дали. Нужно шустро сработать». Округу оцепила имперская гвардия и потихоньку теснит тварей к башне. «А мы, как всегда, выступаем пушечным мясом». Услышав слова Гвоздева, я тут же подскочил к кровати Шиши и заявил. «Я тоже пойду». «Еще чего. Ты остаешься». Жестко осадил меня Гвоздев и придавил взглядом. «На таких заданиях тебе делать нечего. Ты еще слишком слаб. И это не обсуждается». Я попытался возразить, но понял, что результат от этого не изменится. «Ну и ладно. Умный в гору не пойдет, но отыщет другой ход». Пока Шиши и Гвоздев организовывали группу зачистки, я спрятался во дворе и просто ждал. Спустя полчаса из казарм выползли 50 вооруженных до зубов охотников. Гвоздев провел краткий инструктаж, вытащил из кармана камень с синей печатью и влил в него ману. Слева от Никитича полыхнуло синее портальное окно, осветившее все вокруг. Первым внутрь вошел Шиша, а следом за ним Никитич. Остальные охотники трусцой побежали за лидерами, исчезая в синеве портала. Выждав пару минут, я заметил, что по портальной арке пробежала волна и проход начал сужаться. Выскочив из-за угла, я сломя голову рванул к порталу и щучкой нырнул внутрь.